кто остался. глава десятая, часть первая. Бокси проснулся на следующий день, пребывая внутри своего личного подземелья. Он отчетливо чувствовал, как нечто жесткое давит на его спину, а также что-то мягкое и приятное, на чём покоилась его голова. Странно, ведь он не помнил, чтобы рядом находилась подушка или что-то в этом роде, когда он инициировал процесс повышения ранга прошлой ночью. Или, другими словами, Это не было частью подготовки Мимика. Например, в его подготовку входил инструктаж Суккубы, которая должна была играть роль Кейры, если монстр пробудет слишком долго без сознания. Просто предосторожность, на случай, если что-то пойдет не по плану. Хотя Мимик не верил, что в ней будет необходимость. В конце концов, согласно словам Реджи, Бокси должен был отключиться максимум на 3,5 часа и проснуться еще до рассвета. Хотя закуска не спешила полагаться на эти убеждения, её мастер был почти уверен, что старый Деппельгангер не солгал ему. «Во-первых, Реджи должен полностью осознавать, что произойдёт после того, как он намеренно ведёт в заблуждение бокси. Если настоящая Кейра бесследно исчезнет на несколько дней или даже недель, то выстраиваемый бокси фасад подвергнется серьёзной опасности». Вероятно, даже в таком случае он умудрится сохранить свое положение, но после решения всех назревших проблем он обязательно вернет их в полном объеме уже самому Реджи. Именно это невысказанное вслух обещание взаимного уничтожения даровало Бокси уверенность и душевное спокойствие по поводу того, что старый банкир не станет бросать слова на ветер. Кроме того, Реджи тоже прекрасно понимал свои шансы на победу и потому не осмелился столь нагло обманывать своего нового делового партнёра. Другими словами, он был вынужден говорить правду не из-за доброй воли, чести или кодекса братьев, но из-за личных интересов. И такой тип мотивации Бокси вполне мог понять и принять. Итак, как же сложилось, что часы, которые Бокси заблаговременно приготовил прошлой ночью, показывали, что сейчас начало полудня, По какой причине его голова находилась на коленях амброзии, а сама Дриада умиротворенно ему улыбалась? И почему он вдруг ощутил непреодолимое желание понежиться на солнышке? На все эти вопросы можно было ответить с помощью уведомления, которое появилось внутри сознания мимика. Повышение ранга завершено. Поздравляем! Ваш вид изменился на Крипер Хейльта. Максимальный уровень профессии Деппельгангер увеличен до 50. Шкала опыта открыта. Фитокинез сейчас первого уровня. Ментальность плюс три. Близость к природе плюс три. Примечание переводчика. Крепер можно перевести по-разному. Наиболее правдоподобно выглядит вариант проныра и ползучий. Ползучие растение, Но я оставил как есть, так, на всякий случай. Плюс есть несколько примеров использования этого слова в качестве аналога извращенец. Конец примечания. «Блядь!» — пробормотал Бокси. «Добрый день, милорд!» — сказала Дриада, услышав знакомый голос. «Хорошо спалось?» «Блядь!» — оглушенным криком вторил ей мимик. Он поднялся на ноги и отшатнулся от полуудивленной, полуиспуганной Дриады. «Милорд, что-то не так?» «Да, блядь, что-то определенно не так!» — огрызнулся монстр. «Просто... просто замолчи, дай мне всё обдумать, хорошо?» «Как пожелаешь». Игнорируя глупую дриаду, Бокси отрастил орган ЖМЛ и проанализировал собственное тело. Начнём с того, что монстр вернулся к своей базовой форме, которая в целом была полностью ожидаемой. Однако эта форма претерпела два ключевых изменения. Прежде всего, монстр значительно подрос, в то время как пропорции тела остались прежними, то бишь по-прежнему худощавы. Его рост больше не соответствовал 13 или 14 летнему человеческому ребенку, и теперь был ближе к тому, чего можно было ожидать от 15 или 16 летнего подростка. И если раньше ему приходилось увеличивать свою базовую форму, чтобы создать тело Кейры, сейчас он был чуть больше зверолюдки. В целом уменьшение размера не было для него проблемой. Но Бокси было неприятно это делать. В конце концов, пользуясь навыком биомасса, он уже сжимал свою массу по отношению к объёму более чем в три раза. Попытка уменьшить её ещё раз была бы подобна одеванию костюма, что был на несколько размеров меньше, то есть удушающе неприятной. Поэтому монстр ненавидел это делать. Опять же, возможно, Бокси слишком себя накручивает. Кейра, по сути, всё ещё была в том возрасте, когда тело растёт. Для неё время от времени получать прибавку в весе и росте нормальные и естественные изменения. Конечно же, до тех пор, пока эти изменения проходят маленькими, едва заметными шажочками. С точки зрения весомости, второе и гораздо более заметное изменение в его базовой форме касалось его кожи. Пигментация монстра стала на несколько оттенков светлее, приблизив её к тёмно-серому, а не к чёрному, как смоль. Однако более тревожным, чем незначительный сдвиг в окраске, было то, что участки кожи, покрывающие заднюю часть рук, переднюю часть ног, а также локти, колени и плечи, больше не выглядели как кожа. Эти участки были коричневыми, грубыми и шершавыми, на вид полностью соответствуя коре саженца. Но в отличие от ожиданий, они совсем не ограничивали его в подвижности, не мешались и имели нормальную чувствительность. Сначала Бокси был ненадолго ошеломлен, но почти сразу понял, что приложив немного усилий, он с легкостью может трансформировать покрытые корой участки в относительно нормальную серовато-темную кожу. Однако даже это крошечное изменение по-прежнему было лишь имитацией, подделкой настоящего иным. Не сдерживая себя принудительной трансформацией, его тело возвращался обновленный изначальный вид, что приводило к появлению растительных частей. А значит, к лучшему или к худшему наросты стали постоянным и несколько нежелательным дополнением к его телу. В тот момент у Бокси зародилась довольно интересная мысль. Что произойдет, если он попытается растянуть вместо вытолкнуть? Перепробудившийся имитатор поднял свою правую руку до лица и пристально посмотрел на открытую ладонь. Несколько вдохов спустя зеленовато-коричневая кора, покрывающая тыльную сторону ладони, начала распространяться. Она окутала ладони и пальцы, распространилась до запястья и неуклонно двигалась вверх под предплечью, проходя мимо локтя вплоть до плеча. Это была не просто трансформация внешнего слоя. Конечность Бокси полностью превратилась в деревянную ветку, как внутри, так и снаружи. Из неё выросли красивые цветы, небольшие виноградные лозы и даже более мелкие ветви, покрытые листьями. Бокси с любопытством исследовал эту новообретённую способность. Конечно, он мог и раньше преобразовать свои части в древесину но это был первый раз, когда он делал настолько добротную имитацию. Получив глоток вдохновения, он частично скопировал структуру тела амброзии, что позволило ему свободно совершать мелкую моторику, сохраняя при этом свою древесную структуру. о громко выдохнула Дриада. «Милорд может выращивать свои собственные цветы! Как чудесно!» «Ты...» Прорычал Бокси, указывая на Амброзию своей одеревенелой рукой. «Это всё ты, да?» Момент вдохновения прошёл, заставив мимика вспомнить, что всё происходящее явно выходит за рамки его планов и ожиданий. Если эта дура с деревяшкой вместо мозга затеяла за его спиной какую-то игру, тогда он должен всерьёз обдумать, а не взорвать ли ему здесь и сейчас розовое мини-ядро. Пробное имя. «Что Милорд имеет в виду?» Конечно, лишь полный глупец с готовностью признает свое преступление.